Далее я подтвердил получение векселя и добавил, что не примену воспользоваться им, как только у меня явится нужда в деньгах. На самом деле я немало удивился, почему отец предоставляет заботу о снабжении меня необходимыми средствами своему клерку, но я решил, что между ними, наверное, был о том уговор, а если и нет, Оуэн был холост. Сравнительно богат и сердечно ко мне привязан, так что я без колебаний принял от него эту небольшую сумму, которую решил рассматривать как займ и намеревался вернуть при первой возможности в случае, если отец заранее ее не оплатил». Так я и написал Оуэну. «Местный купец, к которому меня направил патчмейстер, с готовностью учел мне вексель на господинов Хупера и Гердера». Так что я вернулся в Осбалдистон-Холл более богатым, чем выехал оттуда. К подкреплению своих финансов я отнесся не совсем безразлично, так как в замке сами собой возникали кое-какие расходы, и я уже давно с досадой и тревогой следил, как незаметно тает сумма, оставшаяся у меня от дорожных издержек. Теперь источник беспокойства был на время устранен. По прибытии в замок я узнал, что сэр Гилдебрандт, Со всеми сыновьями отправился в небольшой поселок, называвшийся Тринлейноус, поглазеть по выражению Эндрю Ферсервиса, как один забияка-петух выклюют мозги другому. «Ты прав, Эндрю, это очень грубое развлечение. У вас в Шотландии оно, я думаю, не в ходу». «Разумеется, нет», — не задумываясь, ответил Эндрю, но тут же спохватился и добавил, «разве что на Масленице или в другие праздники». Но право не стоит жалеть эту проклятую куриную породу, такой от нее всегда разор в огороде, что не убережешь ни бобов, ни гороха. Но вот дива, с чего эта дверь в башню нынче открыта, да еще когда мистера Рэшли нет. Не он же ее отворил, надо полагать. Дверь, о которой говорил Эндрю, открывалась в сад с площадки у подножия винтовой лестницы, ведшей в комнату мистера Рэшли. Комната его, как я уже упоминал, помещалась в отдаленной части замка и особым ходом сообщалась с библиотекой, а другим, сводчатыми водчатыми, путанными и темными коридорами, с остальным домом. Длинная узкая дорожка, выложенная дерном из двух сторон, обсаженная высоким астралистом, вела от двери башни к небольшой калитке в ограде сада. Пользуясь этими ходами, Рэшли, живший в своей семье обособленной и независимой жизнью, мог уходить из дому и возвращаться, не возбуждая любопытства сторонних наблюдателей. Но со времени его отъезда винтовой лестницей и дверью в башне никто не пользовался, а потому замечание садовника заставило меня насторожиться. «Вы не заметили, часто эта дверь бывает открыта?» был мой вопрос. «Не так, чтобы часто, но раза два я все же примечал». «Верно захаживает священник, отец Воган, как они его зовут. Из прислуги вы на эту лестницу никого не заманите. Эти бедные запуганные идолопоклонники боятся призраков и нечисти и всяких страшилищ того света. Но отец Воган считает себя очень высокой особой. Со мной и черт не управится, а я побьюсь об заклад. Последний бесприходный проповедник по ту сторону Твида вдвое скорее прогонит привидение, чем отец Воган с его святой водицей и всяческими требниками. Я думаю, он и латынь-то свою толком не знает. По крайней мере, он меня не понимает, когда я ему перечисляю ученые названия растений. А в отце Вогане, делившим в свое время и духовную заботу между Озбалдистон-Холлом и пяти-шестью соседними замками сквайров-католиков, я еще ни разу не упомянул, так как мне редко доводилось с ним встречаться. Это был человек лет 60 родом с севера, из хорошей семьи, как мне дали понять. Он отличался необыкновенной и внушительной внешностью, степенной осанкой и среди католиков Нортумберленда пользовался уважением как человек прямой и благородный. Все же у отца Вогана были некоторые особенности, свойственные его ордену. Он окружал себя таинственностью, в которой протестанты чуяли запах иезуитских интриг. Туземцы же, назовем их так по праву, Озбалдистанхолла, глядели на него со страхом или с благоговением, но не с любовью. Он, очевидно, осуждал попойки, во всяком случае, пока священник оставался в замке, пиршества принимали более пристойный характер. Даже сэр бранд и тот в это время становился воздерженней, так что, пожалуй, присутствие отца Вогана Прежде всего, нагоняла на обитателей замка скуку,